Глава четвертая. Только агенты по страхованию жизни совершенно точно могут сказать, что вас ожидает. НН. До замка Квеневеры мы добрались за несколько часов. И совершенно без проблем, что само по себе уже было подозрительно. Фуара маленькая, но очень самодостаточная страна. Никому не нужен идеально кругленький пятачок земли, находящийся в сейсмически активной зоне, зато почти все рыцари и правители частенько приезжают в королеве провидеться за советами, привозят с собой разнообразные дорогие подарки и делая солидные капиталовложения. Народ, привыкший жить на границе жизни и смерти, времени и пространства, поражает своим мировоззрением и менталитетом. Его ничем не удивишь, не поразишь, он немного отрешенный от жизни и абсолютно дружелюбен по отношению к драконам, что само по себе странно, но очень приятно. Нас радостно проводили в тронный зал. Гвинн сидела на высоком резном троне и устало потирала виски. Какая-то она сегодня поникшая и бледная. Увидев нас, она встала и улыбнулась. «Добро пожаловать в мой замок, княжна!» Она распахнула руки для объятий. «И вот вам характерная черта луарцев. Наше последнее посещение замка спровоцировало в нем капитальный ремонт. А она искренне утверждает, что рада нас видеть. Поразительно!» кто другой нас бы уже со снайперской винтовкой на крыше встречал после того разгрома, что мы с призраками учинили. «Как тебе новый интерьер?» – улыбнулась королева, обводя рукой покой. «По-моему, лучше прежнего». «Это да», – согласилась я. «А вот с призраками что? Они снова не вырвутся?» «Посмотрим», – пожала плечами Гвинивера. «Посмотрим? Мне кажется, или здесь действительно попахивает мазохизмом? А если мы опять все разгромим?» Таких гостей, как мы, дешевле убить, чем ежегодно принимать. Ты проверять на собственной шкуре крепость магических оков я не хотела. Видно, старею. В детстве ищешь приключений. С возрастом стараешься их не находить. Вас сначала покормить или сразу в медитативный зал?» Спросила Гвин. «Нам бы поесть!» Услышала я собственный голос и сильно удивилась сказанному. «Неужели это я предложила?» Братья горячо поддержали мою инициативу. Естественно, сначала нас проводили в наши комнаты, где мы умылись, причесались и привели себя в порядок. Надолго ли? Если призраки снова вырвутся из защитного круга, покой нам будет только сниться. После плотного обеда Витька с Нори изъявили желание присутствовать при общении с духами. С одной стороны, эта идея мне очень понравилась, ведь если что пойдет не так, убегать будет не так грустно, как в прошлый раз. В компании все-таки веселее. Да и шансов выжить станет больше, так как на трех целях труднее сфокусироваться, чем на одной. Но с другой стороны, я просто физически не могла не предупредить братьев о последствиях. Родная кровь все-таки. Возможного исхода юные драконы не убоялись. Наоборот, пришли в приятное возбуждение и заявили, что это одного маленького беззащитного дракона всякие обнаглевшие бестелесные сущности могут обижать. А с тремя им лучше сидеть в своем магическом контуре и не высовываться. Ну-ну, интересно, это у меня родственники такие смелые или безрассудные? Хотя, когда мы действуем все вместе, частота инфарктов у наших врагов возрастает. Вот только может ли быть инфаркт у призрака? Правильно, дорогие мои, вот и я так думаю. Медитативный зал все так же был выдержан в мрачных тонах, монументален и помпезен. Ремонт здесь ничего не изменил. Вот только камин не горел, так как в прошлый раз взбесившиеся духи пытались и огнем воспользоваться для устранения большого и страшного дракона. В огромные готические окна вновь вставили витражи. Дверь починили и, по-моему, заменили, так как зазубрин от ножей и прочих острых предметов на ней как не бывало. Чуть сбоку, у стены, подальше от окна, на маленьком антикварном столике находился большой шар из горного хрусталя. Что-то мне подсказывает, что Старый погиб смертью храбрых, завершив свою карьеру в роли метательного ядра. Я с опаской переступила порог. Братья, наоборот, бойко вошли в зал. Сразу видно – непуганные звери. Это мы с Гвин воробьи. Кстати, потому как она украткой осенила себя священным знаком, смею предположить, ей тоже боязно сюда входить в нашем присутствии. Однако пока все было тип-топ. Никто не появлялся и ничем в нас не целился. Королева осторожно села за столик и взглянула в шар. Мне показалось, или слегка дахнула холодом. Я поежилась и отступила от стола подальше. Сомнительное удовольствие эти гадания. Братья нетерпеливо переминались ноги на ногу. «Ну что там?» – не выдержал Вик. «Где нам искать пятого гада?» «А зачем искать? Подыхайте все семьей». Раздался скрипучий вкорчиливый голос, от которого у меня мурашки по спине побежали. Кажется, это дедушка Мартифора появился. Гвиневера испуганно шарахнулась в сторону. Я вас не вызывала, пролепетала она. Вот еще, фыркнул призрак. Я сам пришел. Помочь? Спросила Гвиневера, и по ее тону я поняла, что она сама в это не верит. Помочь, помочь, ехидно отозвался он чтобы эти гады никогда больше земли не коптили. «Не обижай детей!» – рыкнул голос с другой стороны. «Лори!» – страдальчески простонала гвин и закусила нижнюю губу. «Да какие это дети!» – посмущенно взревел дедушка Морти. «Это ходячий конец света! Этих щенков еще в детстве утопить стоило!» «Это тебя утопить надо было!» – громогласно взревел Арагон. «До сих пор рвешь и мечешь, что щенки не от тебя!» «Было почем жалеть!» – фыркнул дедушка, и я увидела облачко пара над плечом Гвиневеры. «По крайней мере, мои дети знают, кто их отец!» «Я тоже знаю!» – прошепел Лори. «Но не скажу!» «Ты признайся, что просто не в курсе!» – засмеялся дед Мортифора. «Эй, духи ушедших драконов!» «Какого вы еще не появились?» – возвал Арагон, тоже видно обидевшись на предка Морти. «Мы уже минут пятнадцать с швым оборотнем собачимся!» В зале заклубился сизый туман. От Артура я уже узнала, что так обычно появляются драконы с половинкой тьмы. Вызвали мы месяца три назад одного моего предка просить, куда это он награбленное золото спрятал. Пик очень хотел с помощью этого клада пополнить нашу казну. «Оборотни, ко мне!» – позвал дедушка Мартифора. «Как же его, блин, зовут?» Воздух еще сильнее сгустился, и уже ощутимо стал остывать. То тут, то там стали проявляться и исчезать чьи-то руки, ноги, фрагменты плеч, колов. Так, эти симптомы мне знакомы. Пора пятиться к дверям. Гвин это тоже поняла и заволновалась. Да-да, кажется, сейчас начнется гулянка. Рагон у нас в роду главный заводила. Да и прочие драконы не прочь побуянить. Нори раздался визгливый женский голос. «Что ты делаешь плохой компании?» А вот и бабушка-моралистка заявилась. «Отдыхаю душой и телом», вдруг открыто заявил сводный братец, глядя на призрак пашногруды эльфики. «Эта компания неприемлема для наследника престола и вообще для воспитанного скромного эльфа». «А я не эльф», — огрызнулся Нори. «Я дракон, и эта компания мне нравится». Лэри бы никогда себе такого не позволил. Вот с кого тебе следует брать пример. А я и взял. Что-то незаметно, сихидничала бабушка. Дядя, к твоему сведению, в молодости покуривал травку и совершил кругосветное путешествие по спальням всех фрейлин во дворце и прямо у тебя под носом взорвался брат. «Что?» – взревел призрак и мгновенно исчез в портале. «Нори!» – окликнула я братца. Ты в курсе, что только что наслал на своего родича злобного призрака-моралиста? Как будто ему конопляных полей было мало. «Ой!» – помнился тот. «Поздно его жалеть!» – вздохнул Вик. Тоже пятись к двери. «У Лэри там один призрак, а у нас целая сотня». «Нам круче!» – согласилась я. «Зашибись просто!» – оценил ситуацию Нори. «И где он столько наших слов нахватался?» А упуйство вокруг возрастало. Бархатные шторы начинали трепетать от огромного ветра, что говорило о ширине открывшегося в загромный мир портала. Рогань становилась все более отчетливой. Правда, пока на нас с ножами не кидаются, и то хлеб. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не накаркать. Я вроде дракон, а не ворона, но в последнее время кликать беду у меня получается очень даже профессионально. «Господа!» – трагически заломила руку королевы Луары когда на пол упала расписная эльфийская ваза. «Господа, помните про защитный контур!» Словно в подтверждении ее слов, на мраморном полу вокруг столика с шаром вспыхнула белым пламенем линия. Мы с братьями на всякий случай вышли из горящего круга. «Додался нам твой защитный контур!» выркнул Арагон, пересекая запретную черту и материализуясь. Я взглянула на призрак родоначальника и поняла, почему по нему сохли девицы. Высокий, плечистый, удивительно красивый. В больших черных глазах светился ум и лукавство. Он мне улыбнулся и подмигнул. Протянув руку, коснулся моей щеки. Я почувствовала только холодок на коже. «Где нам пятого дракона искать?» Решила воспользоваться я моментом. «Не знаю, малышка», – пожал плечами предок. «Ты у папы спроси. Может, он поможет?» «Мой папа!» – изумилась я. «Нет, мой!» – улыбнулся Арагон. На минуту я зависла, не в силах его понять. Это предок иронизирует или действительно имеет в виду Аргелла? «Знаешь, где находится нечистый материк?» – спросил он. «Это проклятый, что ли?» Я похолодела. Как я уже говорила, всего на пять материков, расположенных в одном полушарии. Два из них населены только людьми. Один клыкастый материк получил такое название – так как обжит оборотнями, вампирами, эльфами, друидами, драконами и особо отчаянными человеками, принявшими наше подданство. И еще есть проклятые и темные материки. Когда-то проклятый материк населяли люди, но после войны магов там возникла экологическая катастрофа. Сейчас там абсолютно аномальная зона со своими странными законами и всяческими мутантами. Никому там не выжить, и посещать его никто особо не стремится. А если рискнет, Гиблое море, огибающее континент, ему все равно не пройти. Да нет, призрак побледнел, если такое приемлемо к духам. Нечего тебе, малышка, на проклятом материке делать. По крайней мере, до тех пор, пока не дашь потомство. Я про темный говорю. Час от часу не легче. Там же нечисть обитает. Возмутилась я и улыбнулась с иронией. А забавно, наверное, со стороны звучит. Люди нас считают нечистью, а мы нечисть в их понимании боимся нечисти темного континента. «Малышка!» – ласково произнес родич. «Не бойся ты так! Как бы страшны они ни были, я бы на их месте с тобой не связывался». «А нечисти мне это тоже на каждом углу твердить, Или сразу транспарантно цепить?» «Не ерничай, дитя!» – строго одернул меня предок. «Значит так. Когда все рассеется, узнаешь у Гвиневеры все, что она думает и чувствует по поводу пятого континента». А потом направляешься к Аргелу на темный материк. На драконий хребет около озера слез. Папа там часто обитает. А вдруг он не захочет мне помогать? Для нас родственные узы значат много. И предок всегда поможет потомкам. Для него тысячи лет мгновения, и мы все ему как дети. Угу, спасибо. Общую концепцию уловила. Только, пожалуйста, малышка, не доведи нашего единственного живого предка до инфаркта. Хорошо? Постараюсь. «Слово дай!» Я задумалась. Дать слово – не такая уж обременительная обязанность. Но почему-то я не могла этого сделать. Не то, чтобы я собралась довести многопрадеда до ручки. Нет, просто физически сделать это как-то не получалось. «Не могу!» – честно призналась я. «Молодец!» – вдруг похвалил предок. «Вздравлеешь, кроха! А теперь мне пора!» И он отступил в сторону круга. Я проследила за ним и обомлела. Пока мы с Арагоном разговаривали, около защитного контура творился настоящий шабаш. Предки оборотней и драконов пошли друг на друга бугуртом. Причем повторяли это в боевой трансформации. Со стороны даже красиво и очень познавательно было посмотреть. Никогда не задумывалось, что может противопоставить оборотень в боевой трансформации дракону. Оказывается, немало. Бугурт. Турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженные затупленным оружием, сражались друг против друга. В современности данное слово используется на турнирах по историческому фехтованию и среди лиц, занимающихся исторической реконструкцией или ролевыми играми. Для обозначения боя между двумя группами поединщиков стенка на стенку. Конец сноски. Вербольфы в своей промежуточной трансформации выше и крупнее человека. Если учесть, что их средний рост 2-2,20, то делайте выводы. В боевой трансформации эдакий монстрик, расточком под 3 метра, широк в плечах, силен и нечеловечески проворен. Дракон же, полный боевой трансформации, от таких фестовальщиков может только улетать или испепелить, что крайне трудно сделать со столь ловким и быстрым противником. В ограниченном пространстве медитативного зала Наша полная трансформация оказалась слишком огромной и неповоротливой для боя, в то время как оборотни чувствовали себя очень даже прекрасно. Я с интересом наблюдала за представлением. Думаю, предки недаром показали мне именно эту особенность. «Молодец, Кроха!» – хмыкнул над ухом Лори. «Смотри и мотай на ус. Когда-нибудь да пригодится. А теперь, внимание!» Словно по команде... Мои родичи уменьшились до размеров, сравнимых с габаритами оборотней, тоже оказавшись в какой-то промежуточной трансформации между человеком и драконом. Рост по 3 метра. Все тело покрыто чешуей, и в целом в нем угадываются человеческие пропорции. Вот только суставы на руках и ногах заканчиваются шипами, в которых капает какая-то подозрительная слизь. Мускулистые ноги от бедра до колена почти человеческие, а вот дальше... Мощные лапы, как у динозавра, с оттопыренными верхним когтем, как у велоцираптора. Подвижная шея относительно длинная, но крепкая. Морда драконья, вот только около глаз, носа и на затылке какие-то странные наросты. Что это? Дополнительные органы зрения, ответил на духом Лариэль. Таким образом, обзор данной трансформации достигает 360 градусов. Очень удобно, когда твой противник агрессивно настроен. А это не отвлекает? Наверное, любое другое существо с иной нервной системой, оно, может быть, и ввело бы в прострацию, но не нас. Все продумано до мелочей. Угу, хмыкнула я, наблюдая, как один из моих многочисленных родичей врезал кому-то шипастым хвостом по зубам и слегка расправил кожистые крылья для поддержания равновесия. Другой родич использовал массивный хвост в качестве дополнительного баланса. А крылья в битве не повредят? А ты несу их куда не надо, посоветовал родич. Плюс у некоторых из нас крылья могут вырабатывать электрический заряд, который сработает похлеще шокера. А хозяин сам этот заряд не схватит? Ребенок, не задавай глупых вопросов, поморщился предок. Читай умные книжки. Я вспомнила, что в море плавают скаты, и они еще сами себя не убили. И решила отложить данный вопрос немного на потом. Сейчас бы пятого кандидата найти. Да и странно, что ведущие маги мира нам пока палок в колеса не вставляют. Хотя, с другой стороны, может, они надеются, что мы сами благополучно убьемся, и проблема рассосется сама собой? Хм, уж чисто из вредности стоит выжить. Ну что, братва, развернемся? Друг вывел меня из легкой задумчивости громогласный призыв. Банзай! Это дедушка Мартифора по-молодецки, свистнув, вышел из защитного круга. «Вот неугомонный старичок, и чё ему на том свете от жизни не отдыхается?» «Как?» – в шоке выдохнула Книнивера, наблюдая, как призраки один с другим пересекают магический круг. «Да что же это творится, господа?» – она нервно закусила нижнюю губу. «А как же мой защитный контур?» «Да дался нам твой контур!» – презрительно фыркнул дедушка Мортифора, когда рядом драконы. «Но как же!» – схликнула Гвинивера. «Я же колдовала! Моя пентаграмма должна вас всех беспокоить!» «Нас драконы беспокоят!» – отрезал дедушка Мортифора. «А твоя магия по сравнению с этим нежный зуд в одном месте!» «Вы психи!» – не выдержала королева Луары. «Вы неправильные духи! Я же магические ограничения девятого уровня наложила!» «И что с того?» – участливо склонил голову на бок дедушка Мартифора. «Как же, блин, его зовут?» Что-то с ударами и взаимодействием было связано. Я вспомнила, как последнее будет звучать по-английски. «Интеракцион». «О! Интерфекториус!» «Прикольная ассоциативная цепочка». «Свет!» – королева бросила на меня умоляющий взгляд. «Пожалуйста, не покидайте тронного зала». «Если они все за вами погонятся, то весь замок разнесут, а я лишь недавно капитальный ремонт сделала и некоторые части заново отстроила». «А жизнь у нас только одна», – хмыкнул Вик, подпихивая меня в сторону двери. «Извини, Гвин, но мы – ценные реликтовые виды, занесенные в Красную книгу». «Нет в ней такого», – буркнула я. «Будет!» – уверенно тряхнул головой Витька. Подставлять бедную Гвиневеру мне не хотелось. Все-таки родственница, да и в прошлый раз пострадала ни за что. Что ж мы за гости такие, что после нас одни расходы?» А во сколько маленькой стране обошелся капитальный ремонт замка? Правильно, очень дорого. Королевство Луара процветает в основном за счет годального туризма. Надо что-то предпринять, а то мы так Гвин с умой померу пустим. А что, если попробовать идею с кольцом, которая похожа на фамильный перстень? Интересно, а дедушка Морти клюнет? Если да, то с этим перстем действительно что-то нечисто. Невольно вспомнились призрачные сущности, сетовавшие на исчезновение кольца, с помощью которого они контролировали носящего персий. Любопытно, а кто из великих мира сего попал к эргам в сети: вампир, эльф, инкуб, оборотень или кто таком я не знаю, и что за аномальная зона проклятый материк? Хотя Артур говорил, что по мере взросления на меня тоже перестает действовать магия. «Так может, аномальная зона – это какой-нибудь взрослый дракон? Или даже я?» Я взглянула на руку и снова задумалась. «А есть ли среди этих персней нужный эрком?» «Не спи, прихлопнут!» Вик за шкирку оттащил меня с линии полета хрустального гадального шара. «Да!» «И этот вспомогательный реквизит, чувствую, погибнет смертью храбрых!» «Сейчас не время рефлектовать о жизни!» Добавил с другой стороны Нори. Надо либо драться, либо убегать. Так как с призраками в бой вступать бесполезно, то единственное верное решение – смываться. Гвиневеру жалко. Второй раз реконструировать замок накладно будет». «А что ты предлагаешь?» – уникнул Вик. «Есть идейка!» – призналась я и, перекрестившись, выступила вперед. «Эй!» – окликнула я клубящуюся массу. «Погодите!» «Смотрите-ка, кто заговорил!» – рыкнул дед Мортифора. Не вклинивайся в разговоры старших, отдернул меня Арагон. Иди погуляй пока, а лучше смойся. Нет, пусть мелочь выскажется, сказал Интерфаториус. Я хочу послушать, что она скажет. Все резко смолкли и посмотрели на меня. Может, когда-то при жизни они и были врагами, но теперь им скучно и хочется развлечений. Возможно, они именно по этой причине и поддерживают возможность вражды. Ну... Но... Нетерпеливо переступил с ноги на ногу кто-то из призраков-оборотней. «Дорогой и уважаемый Интерфекториус, очень хорошо, что вы мертвы, потому как моя новость может вас порядком шокировать». «И что ж такого жуткого ты мне можешь сообщить?» презрительно хмыкнул старый Вервольф. «Видите ли, я и ваш внук решили создать один маленький, но очень зубастый союз». Улыбнулась я и протянула вперед руку с перстнем. «Так». «Теперь главное не переиграть». «Что?» – взревел призрак при виде Адуляра. «Как такое могло случиться?» «Ага, видно, оборотень все-таки признал кольцо». «Плохо, очень плохо. Попробуй теперь докажи, что это другое украшение. А отдать свою собственность я, как истинный дракон, просто физически не могу». У предка Мартифора от негодования даже речь отнялась. Присутствующие молча наблюдали за его сольной истерической пантомимой на тему «Неудачная пара». «Жаль, что Морти не унаследовал этой же черты», – с некоторым сожалением подумала я. «Не находишь, что в этом есть даже какой-то шарм», – толкнул его в плечо Арагон. Веками оборотни и драконы были на ножах, пока одному лохматому не вздумалось влюбиться в дракона. И вот теперь, через столько лет, его потомок решил повторить подвиг дедушки. «Заткнись!» – ряфнул Интерфекториус. «Этого вообще не должно было случиться!» «Последний раз я утверждал то же самое очередной любовнице, которая поставила меня перед фактом, что беременна», – спокойно заметил предок. «Не убивайте своих родственников!» – быстро сориентировался Вик. «Мы хорошие!» И видя, что дед Мартифора начинает смиряться с печальной новостью, кузен на всякий случай сделал глаза Бэмби. В последний раз такое честное и невинное лицо было у лорда Винатора, когда из холодильника пропала палка колбасы, а Нори, не зная, что исчезла, покаялся в пропаже отбивных. «Ладно», – вздохнул Интерфекториус и махнул рукой остальным духом. «Пошли отсюда!» – призраки Вервольфов, стали медленно исчезать в голубоватых порталах. За ними последовали улыбающиеся драконы. Ситуация с Морти откровенно забавляла их. Последним уходил дед Мортифора. Вдруг он резко обернулся, мгновенно переместился и, нависнув надо мной, прошипел. «Только учти, мелкая, обидишь моего внучка, я с тебя шкуру спущу и сейчас. «Угу, это кто кого еще обидеть может». Вот уж не знал, что ты решила возродить вымирающий редкий вид, хмыкнул на духо марагон. Интересно будет посмотреть на результат вашего генетического эксперимента. И тоже исчез. Стоило ему скрыться в портале. Гвиневера облегченно вздохнула и осела на пол. Хвала высшим силам, простонала она. Все-таки есть милость на свете. А где нам пятого дракона искать? спросил Вик. «Вы с ним встретитесь, тогда, когда меньше всего будете этого ждать», тихо ответила прорисательница, закрыв глаза. «Не понял», – осупился кузен. «Нам что, пойти в трактир веселиться? А он сам к нам придет». «Идите на человеческие земли. Ах да, загляните еще к каракуртам». Неделю назад ко мне прибыл посыльный с мольбой попросить вас навестить каракуртов. Интуиция говорит мне, что вам нужно сначала туда, а уж потом дальше путешествовать. «А в какие человеческие земли нам надо заглянуть?» гвиневера закрыла глаза и задумалась. «В принципе, не важно», – тихо произнесла она. «Поступайте так, как вам велит ваше сердце. Скоро вы встретитесь с пятым драконом, и, увы, не все будут рады этому обстоятельству».